Угроза применения силы с советской стороны ни разу не прозвучала на конференции, но в поведении Сталина чувствовалось, что он рассматривает военную мощь СССР как важный козырь в переговорах. В качестве второго козыря он использовал обещание вступить в войну с Японией, на чем настаивали американцы, стремясь спасти жизни своих солдат. Сталин держался спокойно, уверенно и внимательно слушал все выступления, пристально глядя на оратора. Когда оппоненты возражали ему, чаще всего это был Черчилль, темпераментно провозглашавший «Нет, мы никак не можем принять это русское предложение», Сталин индифферентно замечал «Ну что ж, нам не к спеху. Подождем, пока вы будете готовы». Однажды удалось как будто достигнуть договоренности по острыму вопросу и Черчилль взялся сформулировать ее к завтрашнему дню на бумаге, чтобы утвердить затем соответствующий официальный документ. Утром он читает свои тексты, спрашивает: утверждаем? Сталин просит прочесть еще раз, помедленнее. Английский премьер читает снова. Пауза. Так мы и договорились вчера, волнуется Черчилль, и сейчас можно это утвердить. На слух хорошо, отвечает неторопливо Сталин, но надо вчитаться. Давайте распечатаем документ, раздадим делегациям, и затем вернемся к этому вопросу. К этому же вопросу уже никогда не вернулись. Черчилль понял, что Сталин передумал. Британский премьер испытал огромную радость, когда 21 июля во время работы подздамской конференции американская делегация со специальным курьером получила доклад о том, что успешно проведен экспериментальный взрыв атомной бомбы. Доклад показали Черчиллю, и он пришел в восторг. Условились, что 24 июля, сразу после заседания, Трумэн сообщит о произведённом взрыве Сталину. Я хорошо помню, как происходил этот разговор. По окончании заседания Трумен поднялся и направился к Сталину. Видя это, тот тоже сделал пару шагов на встречу. Переводчик Павлов, как обычно, в ту же минуту оказался у локтя Сталина. Президент тихо произнес несколько слов, их не было слышно. Потом уже от Павлова я узнал, что именно говорил Труман. Он сказал, что хочет сообщить Сталину о создании испешном испытании принципиально нового огромной мощности оружия. Помню, как Черчилль и Иден, стараясь не обнаружить своего интереса, наблюдали за реакцией Сталина. Именно по их настороженности я понял, что речь между Труманным и Сталиным идет о чем-то крайне важном. Стalin молча выслушал президента, кивнул головой и направился к выходу. Американцы и англичане казались растерянными. Иден в мемуарах рассказывает: союзники ожидали, что сообщение о бомбе произведет на русских сильнейшее впечатление, что они тут же попросят открыть им ее секрет и будут готовы пойти на многое, лишь бы его заполучить. Видя реакцию Сталина, английские лидеры решили, тот не понял, о чем идет речь. На самом деле Сталин не только знал о бомбе от советских ученых и из данных разведки, но в СССР уже несколько лет упорно и успешно работали над созданием атомного оружия. К великой досаде Черчилля новое оружие было создано не в Англии, а в Америке, хотя его правительство пыталось на протяжении всех военных лет перехватить у американцев пальму первенства в этой области.